Крымцев удалили с Кремля, и дворец окружила стража из казанцев. Развенчанная царица оказалась на положении арестованной. Каждому свое В Москве стояла знойная погода, солнце пекло нещадно, на узких улочках и переулках было почти безлюдно, лишь редкие прохожие едва передвигали ноги, разлинившись от жары. Даже колокола часов на звонице Фроулской башни звучали сонно и приглушенно. Видно, и их раскаленные медные тела бессилили от зноя. Только неугомонные вездесущие воробьи продолжали, как всегда, суетиться и чирикать порхаясь с места на место. Царь Иван Васильевич лежал в своей опочивальне. Уже пятый день, как он за ним мог, разгоряченный зноем, испил холодного квасу и вот приключилась с ним немочь. Крепко было, взяла хворь молодого царя, да спасибо бабкам и лекарю. Сегодня первый день, как царю стало легче. Толстые каменные своды покоя защищали его от солнечных лучей, а несколько медных лоханий со льдом, расставленных по углам, охлаждали освежали воздух. Бесшумно отворилась дверь, и в опочивальню тихо вошла царица Анастасия. Иван Васильевич услышал, что кто-то вошел и открыл глаза. — Иди, иди сюда, не сплю я. — Ну как, государь мой, батюшка, полегче ли тебе, сокол мой ясный? — ласково спросила царица, взяв мужа за руку. — Ух, как ты напугал меня своей немочью, сказать не могу. Иван Васильевич нежно погладил руку жены. — Да, я уж совсем оздоровел. Только что-то силы еще мало. Завтра встану. Лежать не досуг, поди из под Казани гонцы свистями прибудут. Как там у них, учинили ли тесноту Казани, град наш поставивший? — Да не дневись на меня, государь мой, — сказал царица. — Гонец тот два дня тому назад прибыл. Только я не велела его к тебе допущать, уж больно ты хворой был. Я послала его к Адашеву не дело твое, Анастасия! С сердцем сказал царь. Ну, хоть ты мне и супруга, и царица, а самовольно государева дела вершить не моги. Ну, не серчай на меня, свет мой. Ведь ты, почитай в беспамятстве был. ж допускать ты Все одно бы не впрок. Царь помолчал. Ладно, иди-ка да покличь ко мне Андрюшку. Одеться помог бы, и немедля пошли за Адашевым. Пусть он теперь же придет. А ты бы... Оттуда убил толком, а тогда и с дела брался. Хоть сиди, тушь, отдохни-то. Иди, и делай, что велено, с раздражением прикрикнул царь. Сам без твоих советов ведаю, что надобно вам отдохнуть и силой набраться до да недосуг. Нашлась уговорщица. Да не серчай, мой сокол-то, ясный, я же тебе добра хочу, а ты гневом распалился. Разве нет у тебя верных, разумных помощников? Наровишь всё сам сделать. «Коль здоровье есть, ладно бы а ежели нет его, так беречь тебя надобно Я и без того извелась за эти дни. Две ночи на волос не уснула, а ты серчаешь». Царица плакала. «Да ты что, да ты что, моя писанная смягчился Иван Васильевич. «А здоровел же я! Только и беды, что силы маловато еще. Были бы кости, а мясо-то нарастет!» — шутил он, слабо улыбаясь. «Так ли я говорю?» — Оно вестимо так, — всклипывая ответила Анастасия и пошла выполнять приказания мужа. Вскоре явился царский советник и любимец Алексея Федоровича Адашев. — Сядь вон тут на скамейку-то, поведай, какие вести привезли гонцы из-под Казани, — сказал Иван Васильевич. — Вести, великий государь, как видно из грамот, что привезли с собой гонцы добрые. На той круглой горе стоит ныне нерушимая наша опора град обнесенный крепкой дубовой стеной с башнями и стрельницами.